Эпизод одиннадцатый. Неожиданный приказ. «Директива ясна», — сказал Кейнич, явно делая над собой усилия, чтобы оставаться вежливым и выдержанным. Вторым прочитал сообщение глава Ешу. Он, в отличие от Кириаса, лишь сощурился. Его губы тронула еле заметная удовлетворенная улыбка. «Спасибо, госпожа Кольп». «Передайте, что руководству Гипериуса директива ясна». Женщина забрала ленту и поспешила обратно к аппарату. Тем временем оба мужчины повернулись ко мне. Слово взял Кейнич. «Руководство гильдии и главное управление Ордена Тайн предписывают оставить вас в городе Гипериус, господин Ласгален. И вашего Морфи тоже. Под моим присмотром и...» Его губы дернулись в недовольной гримасе. И под моим наставничеством он смолк, холодно глянул на госпожу Кольб, будто именно она виновата в том, что меня не казнили и не посадили в тюрьму, а приказали оставить здесь. Что именно это значит, уточнил я без энтузиазма и намеренно не стал добавлять слова «кириос» много чести. Глава города тебе объяснит. Не глядя больше ни на кого, Кейнич быстрым шагом направился к выходу из зала. Допрос дне гражданина окончен. — отчеканил он на ходу. — Спасибо за оперативность, господа. Несмотря на директиву, расследование инцидента будет продолжено. Дверь за ним хлопнула, и я посмотрел на главу Ешу. Тот едва заметно улыбнулся. — Кириус Кейнич хотел сказать, что руководство гильдии и главное управление Ордена Тайн оставляют тебя в Гипериусе для обучения мастерству коллекционера. Ты можешь подать еще одну заявку наступления в гильдию воинов Горна. Твоим наставником станет Кейнич. Также ты должен будешь наблюдаться у врачевателя Лоина по поводу твоей кармы. Я задумался. Неплохо для начала. Как минимум, освоив магию коллекционера хотя бы начальную, я смогу разобраться, что со мной происходит. Ну и с Готфредом тоже. Там уже теперь у меня появился Морфи который стоит на страже моего покоя, а с богом тут многим пришлось считаться, даже самому Кейничу. Я бы хотел другого наставника. Ешу покачал головой. Других просто нет, Тайдер. Магов-коллекционеров вообще мало, и выбор небольшой. А Кириус Кейнич — первоклассный маг. Он многому тебя научит. Да уж. Этот меня точно чему-нибудь научит. Только в первую очередь мне хотелось размозжить ему голову. «А что будет с Мозертом?» — спросил я голосом, давая понять, что не отдам своего Морфи никому, и уж тем более не позволю его утилизировать. Ешу, конечно, уловил мою интонацию. «Мозерт тоже останется здесь», — ответил он. «И вступит вместе с тобой в ученический класс коллекционеров гильдии в Гипериусе если ты прикажешь Богу это сделать. Ни один Бог еще не учился в школе. Я перевел взгляд на Морфи, а тот посмотрел на меня. Его сияющие золотые глаза выражали только настороженность, но еще я заметил в них любопытство. По-искреннему детское, как у пятилетнего малыша. Мой взгляд снова вернулся к суровому лицу Ешу. — А если я откажусь, что будет? Он не ожидал такого вопроса. — Откажешься? Его лоб опять прорезали морщины, в голосе появилась сталь. «Это не просьба, Тайдер. Это необходимость. Ты наша надежда. К тому же ты всю свою жизнь только спал и видел, как вступаешь в гильдию». Он покачал головой и добавил уже тише. «Если откажешься, твоя участь будет решена. Уничтожение ради общей безопасности». К тому же Кириус Кейнич настоятельно просил наложить на тебя ограничения свободы, поэтому в ближайшую неделю ты не сможешь выходить за пределы города. А что насчёт гильдии? То даю тебе время подумать до завтрашнего утра. Было понятно, что временно подумать он дает только ради приличия. Никакого выбора мне представлять никто не собирался. Хотя нет, выбор был — либо соглашаться, либо быть уничтоженным ради общей безопасности. При этом все они понимали, что если я захочу, то отобьюсь с помощью Бога, И это будет эпичный бой, возможно, пострадает весь город. Никто этого не хотел, и я в том числе. Мне наоборот нужна была информация, нужны были новые навыки и понимание, как справиться с тем, что на меня свалилось. В краем глаза я заметил, как экзорцист Беласко тревожно переглянулся с госпожой Майдеры. Его глаза блеснули за черными стеклами очков. Женщина подняла покрывало с колен и отбросила его в сторону. Под ним скрывались колеса. Женщина сидела в инвалидном кресле, но очень быстро и бесшумно им управляла с помощью маленьких рычагов на подлокотниках. Она направила кресло в мою сторону через весь зал, низенькая, миниатюрное. Издалека ее можно было принять за подростка. Сначала госпожа Майдера забрала со стола мой накопитель, а потом уже подъехала ко мне и сразу же протянула перстень на ладони. «Это ведь ваше?» Спасибо, госпожа Майдера, прочистив горло, ответил я. Ее длинные старческие пальцы с кроваво-красным маникюром чуть задели мою ладонь, когда я забирал перстень, и от этого прикосновения меня пронзило молнией холода. Следите за своим телом и магией, коллекционер, тихо, но веско произнесла госпожа Майдера, при малейших изменениях сообщайте наставникам. Не хватало нам вырастить в тылу еще одного. Артазара, утреннюю звезду. Тогда нашей цивилизации придет конец, как когда-то случилось с цивилизацией Одинай. Человечество не должно повторять ошибок прошлого. Теперь нам осталось лишь узнать, в чем была наша ошибка. Ответить я ничего не успел. Женщина резко развернула кресло и также бесшумно выехала из зала. Вместе с ней вышел и экзорцист Беласка, а затем и трансмографистка. Бойницы в стенах закрылись. «Я провожу тебя, Тайдер», — сказал Ешу и повел меня в сторону выхода. Следом за мной отправился Мозарт. И вот теперь, когда всеобщее внимание ко мне схлынуло, в моей голове, наконец, прозвучал голос Готфреда. «Я тут кое-что забыл тебе сказать. Ну, знаешь, как бывает. Одно сказал, другое забыл». О чем он забыл мне сказать, Готфред так и не сообщил. Он опять смолка исчез. Оказалось, что не просто так. В коридоре нас ждал экзорцист Беласка. Его глаза за очками пристально за мной наблюдали. Глава Ешу, позвольте мне проконсультировать врачевателя Луина по вопросу кармы этого парня. Попросил он у главы. Случай особенный, вы же понимаете. Разрешаю, проконсультируйте. Врачеватель Луина смотрит пациента вечером. И отправлю его в дом, лазгалнов чуть позже. Кивнул тот и повел меня дальше, будто быстрее уводя от назойливого экзорциста. Вместе мы направились к выходу из отделения гильдии, и по пути Ешу опять напомнил мне, что нельзя выходить за территорию Гипериуса. На тебе ограничение свободы легкой степени, тайдер. На Афене Гаспер, ее братьях Чези и Тауроне тоже. «Как и на твоем брате Кристобале. Это значит, что вы можете работать, как и прежде, но не можете покидать город, вас просто не выпустят. Даже не приближайтесь к воротам». «Понял?» — пришлось кивнуть мне. «А Мозарт?» — Ешу покосился на моего морфи, что шагал рядом с золотым луком в руке. Все, что касается тебя, касается и его. Твой слуга не должен разгуливать по городу без хозяина, это напугает людей». «Каким бы послушным ни был твой бог, он все-таки бог, наш заклятый враг. В этом тебе тоже не следует забывать. Ты ведь не забудешь?» Он остановил меня и спросил это уже на пороге у самых ворот гильдии. «Такое не забудешь», — ответил я как можно увереннее. Ешу взял меня за плечи и посмотрел прямо в глаза. «Будь осторожен, Тайдер». Я обещал твоим родителям, что присмотрю за вами, за тобой, Браном и Крисом. Но я не всесилен и не вездесущ, как гильдия и Орден Тайн. Я всего лишь глава города. Ты ведь понимаешь, о чем я? Не слишком расслабляйся и не болтай лишнего, понял? Понял. Опять кивнул я. Спасибо, господин глава. Он отпустил мои плечи и понизил голос до полушепота. Смотри в оба. Если агенты Артазара прознают, что у нас появился коллекционер, который захватил Бога, то за тобой начнется охота. И что-то подсказывает мне, что сегодняшняя атака — это лишь начало. Руководство гильдии делает приманку для Артазара. При этом держит тебя подальше от земель заката и руководство страны, чтобы обезопасить себя. Но будь готов, что Кириус Кейнич сделает все, чтобы тебя отсюда сплавить. Ему не нужны лишние хлопоты, а в твои способности он не верит. Надеюсь, это ты тоже понял?» «Понял. Такое сложно не понять». Мой ответ главу не особо успокоил. Его голос стал еще жестче. «Дом Гасперов разрушен, и я распорядился временно разместить братьев Чеза и Таурона в гостинице». На Афену места не хватило, поэтому она пока поживет в вашем доме. Брана согласилась ее приютить. Мы оплатим из казны проживание девочки. Как только появится место, Афена тоже разместится в гостинице. Боюсь, расследование Кириуса и восстановление дома Гасперов затянется надолго. — Так вы уже видели Брану? — Конечно, видел. — Она помогала нам отбивать город. Взгляд Еши усмягчился. И уверен, что прямо сейчас твоя сестра ждет тебя на улице, чтобы отсыпать тебе увесистую порцию взбучки. Афену и Кристобаля тоже должны были отпустить с допроса. Он оказался прав. Как только я вышел из здания на крыльцо, то увидел, что у нижней ступени меня поджидают трое. Кристобаль тут же махнул мне рукой и широко улыбнулся. Он выглядел вполне здоровым. Только пара пластырей на лбу и перебинтованный локоть. А фена тоже была в порядке. Через прорези в штанине виднелись бинты на бедре. Сама же девушка разглядывала моего двухметрового морфи как завороженная, а вот Брана, кажется, его даже не заметила. Она сощурилась, как тюремный надсмотрщик, и сжала кулаки, уставившись только на меня одного. «Стоило мне отвернуться, как вы творили дел!» Напустилась брана, как только я подошел. Ну сколько можно, Тайдер! Ну неужели нельзя было спокойно посидеть в углу, тихо, мирно, как нормальные люди. Когда-нибудь вы доведете меня до. Да ладно тебе! перебил ее Кристобаль и крепко меня обнял. Все живы, здоровы, что еще надо? Нас допросили и выпустили, а врачеватель Луин сказал, что все в порядке. Мы чисты перед республикой и кармой. Ну, украл Тайдер немного хлама со свалки Хартага, ну и что? «Зато у нас пополнение...» — он зло и угрожающе посмотрел на Мозарта. «У нас есть целый бог, который можно помыкать. И начну я прямо сегодня». Он протянул руку моему Морфи. «Меня зовут Кристобаль Ласгален. Я не маг, зато отлично жарю батат, являюсь чемпионом игрового клана Гипериус по одинаиграм и профессионально порчу жизнь своей сестре. А чего добился ты?» Морфи посмотрел на меня, взглядом прося разрешения поздороваться. Я кивнул «Можно?» И Мозарт тут же пожал протянутую ладонь. Очень крепко пожал. Так крепко, что Крис со стоном выдохнул. «Ух-хо!» «Мозарт», — представился Морфи серьезно, — «бог гор. Я съел водяного бога Актея, всех его идолов и всех слуг. Съел 80 145 человеческих душ». Но двести двадцать зим назад сбился со счета и теперь не считаю. Крестобаль скрипнул зубами, отдернул руку и отступил на пару шагов, все так же с ненавистью косясь на Бога. Ну а я с удивлением отметил, что Моцарт все меньше походит на ожившую восковую куклу. Он здоровается и любопытничает, удивляется, не доверяет, защищается и даже понимает иронию хотя это и настораживало. Мало ли, какой финт он выкинет в следующую минуту. Связался же я с ним на свою голову. С другой стороны, если бы не Мозарт, я бы вообще не выжил, как и Афена с Крисом. А может, и весь город. «А ты не заметил, что на нас смотрят?» — шепотом спросила Афена, ткнув меня локтем в бок. Вообще-то морфи не расхаживают вместе с хозяином по улицам. После боя их сдают в спецотсек для хранения морфи, а твой бог за тобой ходит как хвост и привлекает внимание. На нас действительно глазели все вокруг. На улице перед зданием отделения гильдии собралась толпа. Люди разглядывали Мозарта, но вряд ли еще знали, что это не просто Морфи, а бог, заключенный в Морфи. Кстати, Брана наконец-то изволила хоть как-то на него среагировать. Правда, ни восхищения, ни страха, ни удивления она не выказала. Брана скептически оглядела его с ног до головы и сказала лишь, «Только не говори, что он будет жить с нами». «Ладно, не скажу», — пробормотал я, почесав в затылке. «Хуже того, с нами будет жить Афена Гаспер», — покачал головой Кристобаль. «Она разрушила свой дом и теперь примется за наш. Это не шутки. Я ведь уже говорил, что вокруг нее все рушится, да?» Афена только поморщилась. «А князь Тьмы тоже будет жить у нас?» ⁇ спросила Брана. Ее, как всегда, волновали бытовые вопросы. Прости, но мне нечем его кормить. Я не выношу твоего жуткого кота. Его никто не выносит. Афена виновата глянула на Брану. Но кроме князя тьмы у вас будут жить еще 33 плотоядных скворца. Чтобы уйти от любопытных глаз, мы спешным шагом отправились к дому Ласгалинов. Он находился на краю города недалеко от Северных Ворот, так что пришлось идти почти через весь город. На трамвае мы не поехали, потому что Мозарт бы не влез в вагон, да и не хотелось распугать пассажиров. И всё это время, пока мы шли, нас сопровождали взгляды. Кто-то убирался подальше с нашей дороги, а кто-то, наоборот, подходил ближе, чтобы разглядеть странного полуголого Морфи, собранного из кусков, Да еще и прогуливающегося по улице рядом с людьми вместо того, чтобы стоять в спецотсеке на хранении. Мозарт уже было плевать на любопытство. Но он ни на кого не обращал внимания и вел себя послушно. Но ко мне все равно не решались подойти ближе, чем на пару метров. Порой издали кричали дети, показывая пальцем. «Смотри, Морфи! Голый Морфи гуляет! Голый Морфи! Голый! Голый!» В итоге первый не выдержала Брана. «Слушай, Тайдер, надо бы найти твоему богу хоть какую-то одежду. Не разгуливать же ему по городу голышом. Я ненавижу твоего бога, как и всех других богов на свете, и вообще не испытываю восторгов по поводу него. Но раз уж придется его терпеть по приказу гильдии, то хотя бы оденем его». Она пообещала пошарить в чулане, поискать Мозерту обноски. Когда мы преодолели очередной квартал и, наконец, вышли на улицу, где находился дом Ласгаринов. Позади нас собралась целая толпа детей. Они смеялись, бегали вокруг Мозарта и пытались его потрогать, но никто из них так и не решился это сделать. «Ну все, валите отсюда, малышня!» — не выдержал Кристобаль. «Валите, валите, а то Морфи вас всех стрелами прибьет. Сейчас прикажу ему, и он...» Внезапно Мозарт встал, как вкопанный, склонился над Кристобалем и взял того за грудки. Мозарт не подчиняется ни магу который отлично жарит батат, является чемпионом игрового клана Гипериус по одина играм и профессионально портит жизнь своей сестре. Мозарт подчиняется только этому коллекционеру и больше никому. Его волосатый палец указал на меня. Крис разом побледнел. «Эй, отпусти меня! Совсем охренел, говнюк!» Дети засмеялись, а Крис насупился, явно обидевшись на обнаглевшего морфе. «Мозарт, отпусти его!» — приказал я ему. «Это свой!» «Свой?» — эхом повторил за мной Морфи. «Свой, свой!» — закивал Крис. «Это значит, что мы с тобой в одной команде, понял? Играем на одной стороне. Мы из одного игрового клана, ясно? Ведь я тебя и ненавижу, потому что ты бог, а боги — ублюдки, все до единого, и ты тоже ублюдок, понял?» Мозарт выслушал его речь, даже глазом не моргнув. «Ты тоже ублюдок!» кивнул он, согласившись и повторяя за Крисом. Его пальцы отпустили футболку Криса, он выпрямился и глянул на меня, а потом внезапно показал на Брану. «А это свой?» «Да, она тоже свой», — подтвердил я. «И это свой?» Мозарт ткнул пальцем в сторону Афены. «Насчет нее у меня были некоторые сомнения. Все из-за богини смерти» поэтому я замялся с ответом «Но меня спасли дети». Один из них все же осмелился потрогать Морфи, дотянувшись до его головы бедра. А потом мелкота с визгом шарахнулась в стороны, хотя Мозарт лишь повернулся и пошевелил рукой с луком. «Всё, уходим с улицы, пока чего не случилось». Брана поспешила всех увести к дому. Оставшийся путь Крис недовольно хмурился, косясь на Мозарта, А вот Афена шла молча и порой смотрела на меня, будто никак не могла поверить, что настоящий бог подчинился мне, такому бестолковому и бессильному коллекционеру. Дом Лазгалинов был выложен из серого кирпича, а не из голубого, как у Гасперов, хотя обстановка в нем была примерно такая же. Тесная гостиная со столом, диваном, шкафом, телевизором, стальными дверями, засовом и ставнями на окнах. Имелось еще несколько комнат. Одна принадлежала Брани, еще одна мне и Крису. А фен уже разместили в бывшей комнате родителей. Насчет своего любимого кота она почему-то не волновалась. Оказалось, все просто. Князь Тьмы неожиданно появился возле ног девушки и сразу же устроился на спинке кресла. Он сам нашел хозяйку и последовал за ней по пятам через весь город, никто даже не заметил. Со скворцами вышло сложнее. — Птиц мне придется искать с помощью дара дизгения, сказала Афена, погладив котяру по спине. — Сделаю это перед сном уже в кровати, чтобы никого не смущать и не лишать сознания на глазах у всех. — Ты, главное, наш дом не развали, — усмехнулся Крестобаль. — Уверен, ты и без сознания легко это устроишь. — Достал уже! — огрызнулась Афена и так шумно выдохнула от негодования, — что картина с натюрмортом, висевшая на стене в гостиной, внезапно покосилась на бок прямо на гвозде. Если бы я не успел ее ухватить, то она бы упала. «Ну вот», — Крис закатил глаза, — «уже начинается». Чтобы унять братца, Брана сразу же распределила домашние обязанности. Крису досталась задача пожарить батат на ужин, а Фене открыть ставни на окнах. Ну а меня сестра первого попросила помыться и переодеться. Я был измазан в зеленой слизи грувима, вонял аммиаком, да и одежда на мне была порвана. «Неприлично появляться в таком виде перед врачевателем Луином», — сказала Брана. «Я планирую пригласить его на ужин, и мы все должны выглядеть прилично». Сплавив меня в ванную, она пошла в чулан искать обноски для Мозерта. А вот сам Морфи остался на кухне, встав у двери, как стукан, чем сильно разозлил Криса. «Вали отсюда! Не стой у меня за спиной, когда я готовлю батат! Это опасно для жизни!» Мозер даже не двинулся с места. Зато я, наконец, оставшись один, мог спокойно привести мысли в порядок хотя бы немного. Пока набиралась вода в небольшую стальную ванну, больше похожую на овальный таз, прибитый к полу, я первым делом посмотрел на себя в зеркало, чтобы понять, как выгляжу. Естественно, что выглядел я совсем не так, как раньше. Вместо круглолицого блондина на меня смотрел совсем другой человек. Худое, вытянутое лицо, хмурый взгляд, широкие брови, прямой нос, зеленые глаза и черные, как вороного крыло, волосы. Странно, что Крис был светловолосым невысоким крепышом, Брана высокая русоволосы, а вот я сильно отличался от них внешне. Поджарый, крепкий, довольно высокого роста брюнет. И сейчас моя персона привлекла к себе слишком много внимания. Я, конечно, понимал, почему меня оставили в Гипериусе. Они потащили в земли Закатан прямиком к руководству гильдии. Они решили оставить меня под присмотром, но не рисковать, если я выйду из-под контроля. В то же время они давали мне шанс развиться, если все пойдет хорошо. И в то же время делали меня отличной приманкой для Артазара, врага государства, который не дает им покоя. Убили всех зайцев сразу, пока для меня этот расклад был приемлем. Я провел пятернёй по волосам, отвернулся от зеркала и прошептал. Ну вот и настало время обсудить наши дела, Готф. Надо решить, что мы друг другу должны и как нам тут вообще выжить. Но сначала ты сообщишь, о чём забыл мне сказать. По моему телу пронеслись волны тревоги, только она была не моей, а Готфреда. Он помолчал несколько секунд и, наконец, соизволил ответить. «Ты, главное, присядь, пока я буду говорить, а то мало ли чего. У меня есть три новости. Две плохих и одна еще хуже. С какой начинать?»